Щука. На щуку подан в суд донос, что от нее житья в пруде не стал. Улик представлен целый воз, и виноватую, как надлежало, на суд в Большой Лохане принесли. Судьи невдалеке сбирались, на ближнем их лугу пасли. Однако ж имена в архиве их остались, то были два осла, две клячи старые, два или три козла. Для должного ж в порядке дел надзора им придана была лиса за прокурора. И слух между народа шел, что щука лисоньки снабжала рыбный стол Совсем тем не было в судьях лицеприязни. И то сказать, что щукиных проказ удобства не было закрыть на этот раз. Так делать нечего. Пришло писать указ Чтоб виноватую предать позорной казни И в страх другим повесить на суку. Почтенные судьи, Лиса тут приступила, Повесить мало. Я б ей казнь определила, Какой невидано у нас здесь на веку, Чтоб было впредь плутам И страшно, и опасно. Так утопить ее в реке! Прекрасно, кричат судьи, на том решили все согласно и щуку бросили в реку.